Глава 14. Небо хмурилось. Свинцовые тучи грозили пролиться дождем. Не обращая внимания на порывы холодного ветра, Ярослав прогуливался возле автомобиля, изредка поглядывая на темно-желтое двухэтажное здание городской администрации. Екатерина у чиновников находилась уже более часа. Но в этом как раз-таки не было ничего странного. На собственном опыте мужчина знал, В государственных учреждениях можно ожидать приема часами. Тревожился он за юных боярынь. Дождавшись, когда вассал рода Изотовых скроется за дверью администрации, воин сразу же позвонил Василию и доложил о произошедшем. Ситуация сложилась нестандартная. Хотел посоветоваться. Выслушав, Фролов-старший деловито сообщил то, что Ярослав и так прекрасно понимал. Угрозы жизни и здоровью боярынь фактически нет. С такой безопасностью, какая сейчас в Эвересте, насильно увести ученика нереально. Даже просто попытаться причинить физический вред крайне проблематично. Если Потемкин действительно приедет в школу, что сможет сделать девочкам? Ничего. Кольцо-артефакт на пальце воина исправно работало. Мужчина знал, Саша находится на территории школы, и ее здоровье в полном порядке. А случай, что-то с Лизой, сестра или педагоги моментально бы сообщили. Однако, вопреки фактам и здравой логике, испытывал сильное беспокойство. Отчего-то при виде Потемкина память всегда с поразительной настойчивостью возвращалась к грязной тайне его собственной семьи. Я зря нервничаю. Садистов давным-давно извели. В который раз успокоил он себя, неосознанно нащупывая под тканью футболки драгоценный артефакт. Потемкин не похож на мою родню. Обычный хлыщ. Внезапно на парковку перед администрацией заехал знакомый серый седан, и Ярослав насторожился. Через пару мгновений из автомобиля вышел довольный Егор. Сразу же заметив статную фигуру телохранителя, язвительно ухмыльнулся и направился к входу в здание. Наблюдательный воин моментально отметил и сильную хромоту вдовца, и то... Как демонстративно небрежно тот помахивает прозрачной папкой с документами. Ни на миг не задумываясь, Ярослав быстро пошел следом. Мало ли что случится. Екатерина-то все еще в администрации. Предусмотрительно отставая от Потемкина, вошел за ним в просторный холл. В уши тот час ворвался гул раздраженных голосов. Посетителей из разных слоев общества сегодня было с избытком. Не достигнув и середины большущего холла, Ярослав заметил знакомую рыжую шевелюру. Опустив взор к полу и не обращая внимания находящих туда-сюда людей, хмурая Катерина торопливо шла к выходу. Движущегося прямо ей навстречу Потемкина девушка не замечала. Тренированное тело отреагировало молниеносно. За один удар сердца воин рода Изотовых преодолел приличное расстояние. Буквально за несколько мгновений до столкновения он мягко отодвинул Катерину в сторону. Ошарашенная внезапным перемещением девушка изумленно посмотрела на невозмутимого Ярослава, а потом перевела взгляд на язвительно ухмыляющегося Потемкина. «Добрый день!» — машинально поприветствовала она вдовца. «Знаете, а сегодня день действительно добрый!» — глубокомысленно заявил Егор и с насмешкой пояснил бояры не только что дали мне согласие на опеку помахав перед лицом девушки папкой с бумагами неприятно осклабился в его тоне слышалось неприкрытое злорадство этого не может быть категорично заявила катя вы лжете полноте вам брезгливо поморщился вдовец наше общение проходило в кабинете Тефликовой. валентина степановна присутствовала при необходимости педагог подтвердит «Бояры не сами так решили!» Он удовлетворенно улыбнулся. Затем смерил побледневшую девушку презрительным взглядом и холодно обронил. «Невзирая на все ухищрения, завладеть имуществом боярского рода у вас не выйдет!» Пропустив обидные слова мимо ушей, Катя неверяще смотрела на омерзительно ухмыляющегося мужчину. В ее голове не укладывалось почему малышки добровольно дали согласие на опеку человеку, который им неприятен. Такого просто быть не могло. Вокруг также сновали люди. Занятые своими проблемами, посетители совсем не обращали внимания на настоящую посреди холла троицу. Едва заметно сместившись, Ярослав занял наиболее удобную позицию, готовый в любое мгновение защитить вассала рода. «Вы лжете», — тихонько повторила Катя. Потемкин нарочито медленно оглядел юную дворянку с ног до головы. Презрительно скривившись, ледяным тоном произнес. «Ваше мнение, девушка, мне неинтересно. Настоятельно рекомендую собрать вещи и покинуть дом прямо сегодня. Завтра утром я получу опеку. И если ты до этого времени не уберешься, вышвырну за шкирку». Намеренно перейдя на «ты», он угрожающе прищурился. «Решение еще не вынесено». Гордо вскинула подбородок Катерина. «Не забывайте, я тоже имею право на опеку». «Как же ты надоела, нищебродка!» Зло процедил Потемкин. Шагнув к Катерине, Егор резко вскинул руку. Да вот только что бы ни собирался сделать, не успел. Ярослав отреагировал молниеносно. Закрыв собой девушку, воин сурово нахмурился. Шумно выдохнув, Потемкин отвернулся. Спустя несколько томительно долгих мгновений внезапно посмотрел на выглядывающую из-за плеча Ярослава Катю. Не повышая голоса и чекая слова, произнес «Завтра я переезжаю к девочкам, к моему приезду, чтобы духу твоего в доме не было». Демонстрируя, что разговор окончен, Егор широко шагнул в сторону и столкнулся с полной женщиной. Злобно оскалившись, грубо отодвинул испуганную посетительницу с дороги. Затем, припадая на правую ногу, направился в один из многочисленных коридоров. «Совсем охамели!» — бросила ему вслед женщина. Поджав тонкие губы, разгневанно глянула на спокойного Ярослава и быстренько засеменила по своим делам. Проводив потемки на цепким взглядом, воину увлек Катерину к выходу. Подойдя вместе с ней к машине... Удостоверился, что юная дворянка удобно села, захлопнул дверцу, сел за руль, завел двигатель и выехал с заполненной автомобилями стоянки. Аккуратно лавируя в плотном потоке машин, мужчина искоса поглядывал на угрюмую Катеньку. Не спеша обсуждать неприятные новости, он напряженно думал. В тот момент, когда вдовец попытался схватить девушку, на короткий миг в черных глазах мелькнула та самая сила. Подобный взгляд Ярослав видел не раз и запомнил на всю жизнь. В его семье и мать, и бабка, и дед, и многие родственники до них были треклятыми магами разума. Он единственный, кто не унаследовал мерзкий дар. Проклятие рода до седьмого колена, иначе не скажешь. Закрывая собой Катерину, воин одновременно желал защитить девушку и окончательно убедиться, что Потемкин – маг разума. Нарочно задев руку вдовца, он не рисковал понапрасну. Артефакт мгновенно блокировал воздействие чужой воли. Однако, к удивлению, ничего не произошло. Древняя реликвия молчала. Это озадачило. Да, внешний супруг боярыни не походил на удивительно красивых магов разума. И цвет глаз у него черный, а не прозрачно-голубой, как у матери, бабки и ее близнеца, окончательно спятившего перед смертью садиста. Но Ярослав, без сомнений, во взгляде Егора увидел именно ту силу. «Может, ущербный?» — мелькнула мысль. «Я не знаю, что делать», — внезапно произнесла Катерина. «Боюсь, Потемкину действительно дадут опеку. Сегодня начальница опять предлагала подумать, нужно ли мне брать на себя заботу о девочках. Это у нее я просидела так долго». Юная дворянка горько улыбнулась. Пристально посмотрев на мужчину, срывающимся голосом быстро спросила. «Почему девочки передумали? Почему дали ему согласие? Неужто считают меня недостойной? Они ведь и утром не сильно хотели подписывать бумаги!» не тепло к вам относятся!» Мягко промолвил телохранитель. Глянув на Катю, перевел взор на дорогу. «Думаю, причина в другом!» Лавируя среди машин, он говорил тихо, но твердо. Возможно, растерялись. Маленькие ведь еще. Наверняка сейчас переживают. Успокаивая девушку, Ярослав теперь не просто догадывался, а знал истинную причину всех бед, свалившихся народ изотовых. Не зря о магах разума старались последние столетия даже не упоминать. Если появились рядом, жди смертей и черной полосы. Мало кто сейчас помнил об этих внешне красивых, но удивительно темных душой людях. Точнее, не людях. Давным-давно по приказу батюшки-императора их истребили под корень. Наделенные силой подчинять себе чужой разум, и мужчины, и женщины одинаково упивались властью над людьми. Ломали жизни, убивали, не задумываясь. И самое страшное – все до единого наслаждались, наблюдая за страданиями своих жертв. Даже материнская любовь у таких женщин была крайне специфичной. Обосновывая действия исключительно заботой, Мать с упоением лупила маленького Ярослава розгами до крови. А когда считала, что чадо недостаточно послушно, применяла силу. Маленький мальчик тотчас превращался в безвольную марионетку. Он подозревал, что и отца она угробила, потому как, кроме имени, ничего о нем не знал. Но ну, или мужчина оказался достаточно умным, чтобы сбежать от такой женушки подальше. Фамилию Ярославу дали дедовскую а тема зятя была в семье Маховых под запретом. Впрочем, одним сыном мать не ограничилась. Так же, как и бабка, и дед. Только убеленный сединами красавец-мужчина гораздо хуже контролировал садистские наклонности. Скорее всего, именно поэтому семья из четырех человек не оставалась подолгу на одном месте. Словно кочевники, они переезжали из города в город, а потом из одной глухой деревни в другую. Тот осенний день, когда их дом на окраине нанайской деревеньки близ Амура вспыхнул факелом, Ярослав помнил очень хорошо. Семилетним пацаном он вместе с нанайцами ловил кету. Но как ловил? Тихонечко сидел в катере, да восхищенно наблюдал за сноровисто, достающими из большущих сетей сильную серебристую рыбу мужчинами. Зарево на берегу сразу же привлекло внимание. Полыхал его дом. Мальчик не проронил ни слезинки. А рыбаки, никак не реагируя на пожар, невозмутимо занимались своим делом. Заполненный рыбой катер вернулся глубоко ночью. Едва Ярослав вступил на глинистый берег, подошла соседка. «Неку, твоих больше нет. Будешь жить у меня», — сказала добрая женщина. Молча кивнув, мальчик пошел за ней. В чужой семье своим он не стал. Он был благодарен за все, что для него делали. Даже дали новую фамилию – Вельды. В сочетании с именем и отчеством звучало довольно странно, но Ярославу нравилось. Ничего общего с настоящим родом иметь не хотелось. За всю взрослую жизнь он всего лишь дважды называл родовую фамилию, когда давал клятву верности главе уже несуществующего рода Троекуровых, а потом Софьи Изотовой. Иначе нельзя, магия бы не приняла. Став взрослее, понял – Местные неспроста его в тот день взяли с собой, пощадили обычного, доброго мальчишку, спасли ему жизнь. Но остальных злых пришлых ее лишили. Мать, бабка и дед сгорели заживо. Прожили магии разума среди добродушных нанайцев всего-то пару лет, но умудрились заслужить жуткую смерть. А внезапный пожар — именно казнь его родственников. Ярослав в этом не сомневался. На мгновение зажмурившись, Воин привычно отогнал воспоминания. Остановившись около дома Изотовых, невозмутимо посмотрел на грустную девушку. — Я поехал в школу. Заберу боярынь. Василию позвоните ли вы сами? — Сама. — тяжко вздохнула Катя. — Может, вместе придумаем, что теперь делать? Нельзя малышек Потемкину отдавать. Ох, натворили дел глупышки. — Не отдадим, — твердо произнес Ярослав. Как только Катерина вошла в калитку, автомобиль тронулся с места. Решив не откладывать дело в долгий ящик, воин рода направился прямиком в кабинет заместителя по воспитательной работе. Хотел встретиться с Валентиной Степановной. Возможно, задать пару ничего не значащих вопросов. После воздействия мага разума неизменно остаются последствия. Длительная эйфория, мучительная сексуальная неудовлетворенность, жуткие головные боли, а то и затяжная депрессия. Все зависит от желания нелюдя. Но при этом жертва никогда не понимает, что произошло. К сожалению, Тепликовой на месте не оказалось. Отойдя от кабинета, Ярослав прислонился широким плечом к стене. Задумчиво разглядывая пустой коридор, вновь принялся размышлять о юных боярынях. Кольцо не сообщило об изменении состояния здоровья Саши. Значит Потемкин воздействовал на Лизу. Отчего тогда вторая близняшка подписала документы? Сестринская любовь? Зачерствевшая за суровые годы нелегкой жизни душа воина дрогнула. Ярослав был искренне благодарен Софье Сергеевне и скорбела ее безвременной кончине. Ровно так же, как и остальные воины рода, которым глава рода Изотовых дала шанс. А вот сестры-близнецы запали ему в сердце. За малышек убил бы, не раздумывая. Не только из-за клятвы. Сам желал их защищать. Сейчас он отчетливо понимал, каких ужасов могла натерпеться Софья перед смертью. И девочек-садисту отдавать был не намерен. Не позволю гаду над ними издеваться. Жаль, клятва роду держит. Мужчина зло скрипнул зубами. Громкая трель звонка сообщила об окончании урока. И одна за другой начали распахиваться двери. В коридоры из классов хлынули ученики. Высокий Ярослав издалека увидел боярынь. Взявшись за руки, девочки шли к нему с серьезными лицами. «У нас беда», — приблизившись, тихо сказала Саша. Ухватив покрепче за руку угрюмую близняшку, добавила. «Мы сегодня подписали согласие на опеку Потемкину. На Лизу что-то нашло, а я сестру не брошу». «Лиза, голова сильно болит», — поинтересовался телохранитель. «Да». Едва слышно отозвалась та. Посмотрев болезненными глазами на воина, удивленно спросила. «А ты откуда знаешь?» «Бледная очень». Мягко улыбнулся мужчина. «Поехали». Короткая дорога домой пролетела незаметно. Подъехав к воротам, Ярослав нажал кнопочку на брелоке. Створки начали плавно открываться, а с заднего сиденья неожиданно раздался голос Лиза. «Мы решили завтра идти с Катей в администрацию». Уверенно произнесла девочка, снова с силой потеряв шейку. «Скажем, что только ее хотим в опекуны». Глядя в зеркало заднего вида, воин молча кивнул. За время пути он то и дело посматривал на боярынь. Конечно же, заметил, как Лиза несколько раз потеряла шею. Этот жест Ярославу сказала многом. Маг обязательно должен коснуться кожи жертвы. И девочка неосознанно показывала, куда именно прикасался вдовец. Просто сдохнуть для Потемкина слишком легкая смерть. Хладнокровно подумал тот, чьи родственники все до единого были магами разу.